Глава четвертая. За все в жизни нужно платить. Был уже полдень, и солнце приближалось к зениту, когда автомобиль Надежды Раух остановился возле крыльца ателье. Не выходя из машины, она опустила солнцезащитный козырек и оглядела себя в зеркале. Решив, что выглядит неплохо, достала из сумки помаду и пудреницу. Из отеля вышел охранник и, спустившись по ступеням с крыльца, подошел к машине. Надежда открыла дверь. — В чем дело? — Здравствуйте, Надежда Алексеевна, — сказал охранник. — У вас все в порядке? — А почему вы об этом спрашиваете? — Подъехали, а не выходите. Вот я и решил, может быть, что-то случилось. — У меня все хорошо. — проговорила Надежда. Она припудрилась и накрасила губы, предварительно обведя их карандашом, посчитав, что лицо слишком бледное, достала румяна и, подкрасившись, вышла, наконец, из машины. Проходя мимо, спросила у охранника, — В складе фурнитуры кто-нибудь есть? Он уточнил. — Имейте в виду полицейских? — Кто-нибудь из следственной группы? — Нет никого. Как разошлись утром, так и не возвращались. Они были здесь до утра? Поинтересовалась Надежда. Можно сказать и так. Не понимаю. Шастали всю ночь туда и обратно. Замучился открывать. Охранник недовольно скривился. Грязи натаскали. И Раида Самсоновна была недовольна. Где она, кстати? Кажется, в закройной. Про вас спрашивала. Велела позвонить, когда вы приедете. Ну, так звоните. — проговорила Надежда. — Уже позвонил. Он открыл входную дверь, чтобы впустить Надежду, но из ателье вышла Ираида Самсоновна и подставила дочери щеку для поцелуя. И как только дочь приложилась, критически ее оглядела. — Неважно, выглядишь, Наденька. — Давай зайдем внутрь, — сухо предложила Надежда. Они вошли в ателье и направились к стойке администратора. — Все по графику отрапортовала Виктория. «С утра провели две примерки в дамской гостиной и три примерки в мужской». «Ого!» – удивилась Надежда. «Все удачные. Да как вам сказать?» «Так и скажите». «Утром Птищенко приходил Сергей Аполлинарьевич». «Козырев?» Надежда перевела взгляд на мать, и та поспешила объясниться. «А я как раз собиралась тебе о нем рассказать». «Почему то не выставила его за дверь?» потому что он постоянный заказчик Тищенко. А мне на это плевать. Он хотел украсть у меня коллекцию. Как только Козырев явился в ателье, я тут же предупредила Ираиду Самсоновну, вмешалась Виктория. «Вас я не обвиняю ни в чем», сказала Надежда, словно отрезала. «В последнее время наше общение складывается из взаимных упреков и обвинений», заметила Ираида Самсоновна. «Не уводи разговор в сторону». «Зачем сюда приходил этот человек?» «Он заказал костюм». Ираида Самсоновна слегка раскраснелась и развела руками. «Козырев наш клиент, и мы не воюем с теми, кто приносит нам деньги. Пожалуйста, не витийствуй!» В конце концов, существует профессиональная этика. «А я не хочу, чтобы Козырев сюда приходил, и точка!» «Теперь уже не получится!» Ираида Самсоновна смиренно опустила глаза. Почему? Потому что ему назначена примерка. Черт знает, что! Надежда решительно двинулась к кожурной металлической лестнице, ведущей наверх, но Ираида Самсоновна остановила ее. Подожди! Что еще? Она обернулась. Тебя ждет, Фредманович! Где? В вашем кабинете, проговорила Виктория. Я сама его туда проводила. Кто разрешил? Виктория опустила глаза, и Надежда посмотрела на мать. Ты? Прекрати на меня давить! Сказала Ираида Самсоновна. Марк не чужой для нас человек. Он никогда не был мне мужем, а всего лишь любовником. Ну, Зачем так откровенно? А чем бывший любовник отличается от старого платья? Надежда улыбнулась. И то, и другое рано или поздно выходит в тираж. — Не кажется ли тебе, что это звучит вульгарно? — спросила мать. — Нисколько, — ответила Надежда и спросила, — чего он хочет. — Не знаю. Ираида Самсоновна пожала плечами. — Возможно, просто соскучился. Должна заметить, Марк — очень любезный человек. С каких это пор ты его так полюбила? С упреком в голосе поинтересовалась Надежда. — С тех самых пор, как у тебя появился Лев Астраханский, — ответила Ираида Самсоновна, — все познается в сравнении. Марк Фридманович женат, мама. Для пущей убедительности Надежда повторила то же самое по слогам. Он женат. Не ты ли мне все время напоминала об этом? — Я опасалась, что ты наделаешь глупостей. Вклинившись в возникшую паузу, Виктория робко кашлянула. — Можно я выйду? — Идите. Распорядилась Надежда и, подождав, когда администраторша покинет вестибюль, продолжила. — Оставь покой Астраханского, хватит! Перестань вмешиваться в мою личную жизнь! «Личная жизнь?» – с издевкой в голосе поинтересовалась Ираида Самсоновна. «Где она? Покажи мне ее! Ты думаешь, что я ничего не вижу, не замечаю? Достаточно посмотреть на твое лицо. Опять всю ночь не спала, ждала своего льва, а он не пришел?» «Дорогая моя!» – она изменила тон на доверительный. «Неужели ты не видишь, Наденька?» «Неужели ты не понимаешь? Астраханский держит тебя на коротком поводке. Нельзя быть женатым наполовину!» «Мы не женаты», – мрачно вставила Надежда. «Вот именно!» – воскликнула Ираида Самсоновна. «Думаешь, легко мне видеть тебя несчастной?» «Я разберусь сама». «Пора, наконец, разрубить этот Гордиев узел. Твой лев...» Слишком вольный мужчина, и он никогда не даст себя взять в оборот. А я и не собираюсь. А замуж ты собираешься? Ираида Самсоновна решительно наступила на дочь. Детей рожать будешь когда? После пятидесяти? Хватит, мама. Надежда сжалась в комок и опустила голову. Позади них у двери... Прозвучало деликатное покашливание. Женщины обернулись и увидели Соколова. Он выставил перед собой вечернее платье на бархатных плечиках. С минуты на минуту придет клиентка. Ираида Самсоновна мгновенно переключилась. — Виктория! Когда администраторша вбежала в гостиную, она спросила, — Почему не предупредили меня про примерку? — Да вы же... «Не слушали меня?» — с обидой проговорила Виктория. «Вы ругались с Надеждой Алексеевной?» «Не забывайтесь!» — оборвала ее Ираида Самсоновна. «Вы говорили...» — исправилась та. «Идем, Надюша!» Поднимаясь по лестнице, Ираида Самсоновна оглянулась на Соколова. «А вы займитесь примеркой!» Когда Надежда вошла в свой кабинет, навстречу ей устремился Марк Фридманович. Высокий, статный мужчина лет сорока в строгом костюме. — Наденька, здравствуй! — Как я по тебе соскучился! Он вознамерился ее обнять, но она двинулась к столу, взяла сигарету и закурила. — Почему не позвонил? — спросила Надежда. — Просто хотел увидеться. Мог предупредить. Не пришлось бы так долго ждать. На прошлой неделе я так и сделал. И что? Ты не пришла. Марк подошел ближе, взял ее за подбородок и заглянул в глаза. Избегаешь меня? Надежда отвернулась. Оставь. Повторю свой вопрос. Ты меня избегаешь? Просто не хочу неприятностей. Р -р -р -р Марк по-звериному рыкнул. Астраханский ревнует, Лев! Не только. Тихо проронила надежда. У тебя еще кто-то есть? Удивился Фредманович. Твоя жена, об этом можешь забыть! махнул рукой Марк. Наш развод – дело ближайшего времени. Мне все равно. Прости, я и забыл, что у тебя большая любовь. Зачем ты пришел? Надежда затушила сигарету. Фредманович открыл окно, вдохнул свежий весенний воздух и продекламировал. Придет весна и вновь заглянет. Мне в душу милыми очами Опять на сердце Легче станет, Нахлынет счастье волнами. С чего это вдруг? Удивилась Надежда. Ты никогда не любил цвета его Со временем люди меняются. Задумчиво обронил Фредманович, вытащил из кармана Пиджака бархатный футляр И положил его на письменный стол. Это тебе. «Опять?» Надежда отодвинула от себя футляр. «Забери. Я не приму. Это браслет», на всякий случай объяснил Фредманович, Но, убедившись, что это ничего не меняет, забрал футляр и сунул его в карман. «Если честно, мне нужна твоя помощь». С этого и надо было начинать. Мне нужно все опошлять. Мои чувства к тебе неизменны. Давай перейдем к делу. Хочу познакомиться с одним человеком. Я здесь при чем? Он твой клиент. Кто такой? Надежда сосредоточенно посмотрела на Марка. Антон Шелегеда. Только не отпирайся, мне известно, что он сделал у вас заказ. Ну, ты даешь. Она покачала головой. Да я едва его знаю, говорила с ним лишь однажды. Но ведь говорила. Познакомь нас, пожалуйста. Зачем тебе Шелегеда? Он ищет человека на должность руководителя юридического отдела, то есть не он сам, а его кадровая служба, но его приказ. Может решить все. — Причем же здесь ты? — повторила Надежда. — Не строй из себя дочку. Тебе наскучила адвокатская практика? Все намного сложнее. Марк сунул руки в карман брюк и прошелся по комнате. Потом, остановившись, сказал. — Ты же понимаешь, что в случае нашего с Мариной развода Ее отец заберет все. Теперь понимаю. Надежда грустно улыбнулась. Я была уверена, что про развод ты говорил не всерьез. Марк подошел ближе и обнял ее. Ну, так что? Ты мне поможешь? Даже не знаю. Дверь открылась, и в кабинет заглянула Ираида Самсоновна. Простите, что вмешиваюсь. Мимо проходила, услышала ваш разговор. Любезная Ираида Самсоновна, воскликнул Фредманович и направился к ней. Присоединяйтесь к нам, у нас с Наденькой нет от вас секретов. Прежде всего у нас нет нас, проговорила Надежда и спросила, чего тебе, мама? Услышала ваш разговор совершенно случайно. Ираида Самсоновна вошла в кабинет чего бы тебе Наденька, не помочь марку или если хочешь их познакомлю я эй как ты это устроишь усмехнулась надежда пока не знаю но что нибудь точно придумаю надежда?